«Интересуетесь оперой?» Водитель в кожаной кепке говорил, не поворачивая головы. «С чего вы взяли?» «Варшавская, 12, дом-музей знаменитой певицы первой половины XX века, Валевской, Нахмансон. Только он <кхм> до 17.00». «А я думал, там живут?» «Живут, а как же? Я бы и сам хм, не отказался». Водитель притормозил красный отблеск, плясал на мокрой черной брусчатке, потом сменился зеленым, словно в стыках между камнями вдруг проросла трава. За коммуналку город платит. Три жилые комнаты внизу, две наверху. Гостиная, комната для прислуги, службы, фонарь на фасаде. В смысле эркер. Сецессия Арнво, 1910-й, Левицкий строил. «Но ведь посетители. До семнадцати ноль-ноль можно потерпеть. И там только первый этаж под музей. И то не весь. Гостиная и две комнаты. всё приехали. За черными ветвями подвешенное в сумерках светилось окно. Весной здесь расцветут сирень и шиповник, и, может быть, чубушник». Дерево раскинуло в стороны голые ветки, ясень или клен. Только не дуб. Дуб бы ржавел, но держался до последнего. Пьеса в трех действиях «Особняк» или даже «Особняк зимой». Действующие лица старая помещица, ее приемная дочь, ее сын-студент — Что там еще? Ах, сосед, конечно, сосед-помещик. Молодой сосед-помещик, красивый, наглый и праздный, и все в него влюблены, и старая помещица, и ее приемная дочь. И он стравливает их от скуки, и они грызут друг друга до смерти две волчицы, старая и молодая, а сын-студент, влюбленный в девушку, конечно, стреляется». «Варшавская, двенадцать». Водитель включил свет в салоне, чтобы удобнее было рассчитаться, и снаружи сразу стало совсем темно, только окно продолжало сиять и плыть во тьме внешней, во тьме кромешной. «Да», — сказал он, — «спасибо». «Послушайте, вы ведь э, не местный? Могу вас повозить, показать любопытные места. Больше никто такого не покажет». Таксисты всегда балансируют на смутной границе закона, пересекая ее в обе стороны к обоюдной пользе своей и клиента. Бордели и горные дома... Простите, а что именно? Ну, вот тот же Левицкий — это не самый лучший его особняк, скажем так, а вот тот, где сейчас австрийское консульство на Сиреневой — Вот он настоящий шедевр. Интерьеры вам вряд ли удастся посмотреть, но мозаику и витражи. И, кстати, с тем особняком связана интересная легенда. Один бедный студент... Спасибо. Местный фольклор меня не интересует. Ну, тогда, может быть, вас заинтересует гномон? На Пражска есть великолепный гномон. Вам что-то говорит это слово? — Гномон. Вот видите, я всех своих пассажиров спрашиваю, что такое гномон. Это такой тест? Ну, вроде того, экспресс-метод. Вы второй, кто знает. Визитку вот на всякий случай возьмите, мало ли, а вдруг надумаете. Он взял такси. Облив на прощание малиновым светом укатило дальше, туда, где перспектива сводила на клин параллельной ряды черных деревьев. Снеговая каша с тихим шорохом обрушилась в черную колею. Он провел рукой по чугунному столбику, нащупывая кнопку звонка, и ладонь тут же стала мокрой и холодной. Кнопка тоже была мокрой и холодной. Непонятно, работает или нет, Отсюда не слышно. Но да, вот он, тихий щелчок, и калитка мягко подалась под ладонью. Из-под гравия садовой дорожки при каждом шаге выдавливалась вода. Окно висело в мокром воздухе, приближаясь с каждым шагом. Фестунчатый жестяной козырек, ступеньки... Скользко, зараза, так и навернуться недолго. И тут же под козырьком зажглась лампочка. Морость скрутилась в конусе света, словно стайка машкары Он старательно вытер ноги о ребристый порожек, и еще один тихий щелчок вознаградил усердие. Дверь отворилась, и точно так же сама собой зажглась лампочка в прихожей. «Фотоэлемент? Наверное. Но он подумал о заколдованном замке». Принц, нарушивший уединение пленной красавицы или ведьмы. В прихожей топырились рогами танитовские вешалки, в плетеном высоком коробе грудой мертвых зверьков громоздились тряпичные тапочки из тех, что подвязывают к щиколоткам наподобие лаптей, а они все равно развязываются и шлепают по паркету, путаясь в ногах. Именно этого музейные работники и добиваются, потому что ненавидят посетителей, которые приходят в тихие залы и мешают жить. Этот дом не притворялся музеем, он и был музеем. Вход в гостиную обозначался двумя столбиками с латунными набалдашниками и провисающим между ними бархатным канадцем – За канатиками стояла совершеннейшая тьма ни лучика, ни проблеска фонаря. Шторы на окнах? Возможно. Даже бархатные шторы. Витая мраморная лестница вела на второй этаж, и у ее-то подножия не было никаких столбиков. Там наверху прямоугольник света словно стремительно прорезали невидимыми ножницами. Когда-то давно в курортных ленивых городах на сонных золотистых набережных умельцы резали вот так из черной бумаги профили нежных заказчиц. Странное, почти забытое искусство. Ножницами раз-раз. Свет колол глазные яблоки, он моргнул. «Вы ко мне?» Голос тихий, почти детский. У нее же должен быть сильный, глубокий голос, сопрано. Возможно, мецца-сопрано. Свет, выгрыз ее фигуру с краев, было видно только, что росту она невысокого. Я хотел бы поговорить с госпожой Валевской, Яниной Валевской. Он уже знал, что вторая половина фамилии сама собой нечувствительным образом отвалилась. «Да». Тот же тоненький голос. Выход свой она обставила красиво. Хорошая актриса не перестает играть даже у себя дома. Наверняка истеричка. Все они истерички. «Разрешите подняться?» Она не ответила. «Боится незнакомых людей?» Зачем тогда открыла? «Нет-нет, это мизансцена. Он внизу, в полумраке. Она наверху, на свету, напряженное молчание». Чуть слышный скрип половиц. В старом доме всегда есть такие крохотные звуковые призраки. Печальное мессмерическое эхо, шепоты и шорохи, оставшиеся от прежних жильцов. «Да», — сказала она наконец, — «да, конечно». По мере того, как он поднимался по ступеням, она отступала. И, наконец... Темный вощеный паркет между ними лег, словно озеро. В нем плавали пятна света от старинной бронзовой люстры. «Да», — повторила на сей раз с аккуратно дозированной вопросительной интонацией. Голосом она владела превосходно. Негатив сменился позитивом. На фоне темного окна она казалась очень белой. Не просто белый серебристой, как рыбка-уклейка, и такой же гладкой. А волосы так и остались очень черными смоленными. Каре а двадцатые. Бродячая собака, длинный мунштук, кокаин, в вьюга. «Я слышал, как вы пели иоланту», — сказал он, чтобы что-то сказать. «На репетиции». «Да», — согласилась она. Он глубоко вздохнул и сделал еще несколько шагов. Она стояла, упершись в подоконнике, чтобы не спугнуть ее. Он опять остановился, на сей раз посреди комнаты. «Я, наверное, должен представиться». Он перенес вес с одной ноги на другую и вздохнул. «Понимаете, я занимаюсь изысканиями некоторым образом». «Знаю», — сказала она спокойно, — «мне Шпет сказал, что вы обязательно придете». «Ну да, конечно, они ведь тут все друг друга знают. Шпет и Воробкевич говорили сами, ему оставалось только поддакивать». А это превращало молчание в напряженную, захватывающую драму. Карл Бехштейн у стены... Потертое кожаное кресло, нагнутой спинки венского стула, кружевной черный лифчик. Интересно, лифчик тоже часть экспозиции? Или она просто забыла его убрать? Этот портрет э, той Валевской? Да, сказала она и опять замолчала. А кто писал, «Эрдели — это оригинал, там внизу копия. Судя по этому бюстгалтеру, не такая уж и маленькая у нее грудь. Черт, не о том думаю. На самом деле там внизу все подделка, ну, почти все. Знаете, как бывает, когда ничего не осталось?» «Восстанавливают по фотографиям, по рассказам. Вам ведь архивы нужны? Дневники, письма?» «У них нет архивов». А «Я и не надеялся», — сказал он. «Это была бы слишком большая удача. Хотя, если подумать, у частных архивов больше шансов сохраниться. Городской архив вывозили, и не раз я выяснял. «Ничего нет. Вы интересуетесь какой-то литературной группой», — Шпет говорил. Она вдруг оказалась совсем близко, похоже, и перемещаться умела, как рыбка, шевеля одними лишь хвостовыми плавниками. Есть у нее хвостовые плавники, а? Нос прямой, с тонкими ноздрями, черные аккуратные брови, гладкий круглый лоб, выпуклые перламутровые веки. Она, оказывается, была в темном свитере с глубоким вырезом ладьей и в узких брючках, но ощущение серебра и холодного блеска не исчезало. И еще она была босиком. Очень маленькие ступни и очень тонкие щиколотки. Она была ниже его на голову. «Скажите, от нее пахнуло лилиями, мухом. мокрой зеленью, землей. Странные духи, но ей идут. Зачем вы пришли на самом деле? Наверное, надо было сказать, я услышал, как вы поете Иоланту, и влюбился страстно, неодолимо. Она истеричка. Для нее никого, кроме ее самой, не существует. Она легко добьется расположения». «Начать с Иоланты? Польстить?» «Лести много не бывает, а потом ненавязчиво подвести разговор к той самой Валевской». Он вздохнул. «Я собираю информацию об алмазном Витязе. Была такая литературно-художественная группа в начале прошлого века. Ваша бабушка...» Он прикинул и поправился. «Пробабушка пела в опере». которую они ставили. «Смерть Петрония. Я надеялся, вы что-то знаете об этом». Очень четкие брови сошлись на бледном лбу, образовав аккуратную морщинку. Она вся была такая вот аккуратная, ладненькая, гладенькая. «Нет, кажется, нет, не помню». «Партитуру к ней писал ковоч Владислав Ковач. Шпец, сказал он, гений. Был гением. Морщинка между бровями стала глубже. В черных глазах плавали точки света. Стремительно схватила его за руку так неожиданно, что он едва не выдернул свою. Пальцы были как у ребенка, тоненькие, влажные и холодные. «Пойдемте вниз. Я...» Покажу вам. А разве не закрыто? Ну и что? Фотоэлементы или что там на самом деле, но, казалось, она зажигает свет в доме нечувствительно. Одним своим присутствием. На лестничной площадке в холле в пустых комнатах нижнего этажа столбик с бархатным канатом она просто отодвинула. Устроителям, подумал он, Не хватило азарта, словно бы некто, расставивший мебель и развесивший картины и фотографии, нахватал, что попалось под руку, махнул этой самой рукой и сказал «А, и так сойдет!». Музейная витрина, фанера, шпон, а вот бюро хорошее — инкрустирована перламутром и слоновой костью. И букет восковых цветов под стеклянным колпаком неплох. Теперь таких, считай, и не найдешь. Вюрджинель. Стопка старых нот. Хорошая копия того верхнего портрета не специалисту и не отличить. Молодая, темноволосая, темноглазая женщина в мантилье. Видимо, в роли Кармен. Черный завиток на виске, глубокий вырез, кокетливо прикрыт пышной розой. Похоже на эту, на Янину? Непонятно. Она скользнула к высокому окну, отражение в вощеном паркете едва поспевало за ней, раздернула тяжелые бархатные портьеры, непонятно, впрочем, зачем. Снаружи стоял совершеннейший мрак, он различал лишь парные отражения лампочек бронзовой люстры. Зачем она его сюда притащила? Хотите посмотреть на Ковача? Она вновь скользнула на сей раз к витрине. Босые ступни оставляли на паркете узкие тающие следы, словно бы она бежала по льду. Под стеклом с коричневых твердых фотографий улыбались незнакомые мужчины в сюртуках и женщины в блузках, с рукавами буф, черно-белых мужчины в сюртуках и женщины в жакетках и маленьких шляпках. Мужская мода меняется медленней. Теперь бывают такие лица, такие маленькие злые женские губы, такие выпуклые высокие лбы? Шпет ходил, выпрашивал. был согласен на копии на снимки снимков но я отказала пусть все будет здесь если есть у всех какой же это музей самый молодой самый высокий самый широкоплечий ворот белой рубахи опаш открывает сильную шею прядь волос падает на высокий лоб стоит чуть в стороне темно-русый брюнет На фотографиях волосы обычно темнее, чем на самом деле. Открытая улыбка, лучезарное обаяние юности. А это... ваша... прабабушка, так? Молодая женщина в жакетке, на плечах листья горжетка, зверская мода, четкие дугообразные брови, волнистые короткие волосы, маленький рот на фотографии был черным. Словно бы она ела уголь. Рядом худощавый мужчина в круглых очках. Даже на плохой фотографии видно, что лицо у него доброе, чуть растерянное, как бывает у очень близоруких людей. — С мужем? — Нахмансон? — Инженер-путеец? — Вы хорошо подготовились, — сказала она. — А с Ковачем? Они познакомились, когда ставили какой-то любительский спектакль. «Говорить, это была смерть Петрония? Я не помню». «Никто не помнит. Он, правда, был гениален?» «О, да!» — она пожала плечами. «По крайней мере, так говорят. Ничего ведь не сохранилось. Ни нотных записей, ничего». «А что с ним случилось?» «Мне говорили, он погиб в тридцать девятом. Он примкнул к повстанцам и погиб с оружием в руках, защищая независимость своей страны», — сказала она сухим официальным голосом. «Наверное, копировала экскурсовода, который днем водит здесь экскурсии. А Нахмансон?» «Тогда же пришли советы и его расстреляли». «За саботаж». Она говорила сухо, словно подчеркивая, «Ты просто любопытствующий чужак, а мы не любим чужаков. Смерть приносят именно чужаки». Саботажа на самом деле, конечно же, не было. Она помолчала, судорожно, прерывисто вздохнула. «Хотите знать, как все было на самом деле?» На самом деле это длинная история. Отпрянула от витрины к обтянутой бархатом козетке с львиными лапами-ножками и табличкой «Сидеть воспрещается». Села, закинув ногу на ногу, выпуклые аккуратные ногти, как раковинки, и крашены перламутром. всё в ней было какое-то водное... Словно бы она играла в русалку, которая от подводной скуки играет в женщину земли. Охватила колено руками. Бледные маленькие руки. «Я люблю длинные истории», — сказал он и, придвинув тонетовское кресло, уселся напротив. Там тоже была табличка «Сидеть воспрещается». Но он ее проигнорировал. Опять вздохнула. В ямке у основания шеи пульсировали тени. Я тоже. Но мало кто хочет слушать. Наверное, потому что всем и так все известно. Про выстрел в театре. Это есть даже в путеводитель. Эту историю у нас очень ценят. Мы ею гордимся. Она, можно сказать, украшение города. Тщательно... Дозированная порция яда. Он миролюбиво сказал. Есть такой вид культурного каннибализма. Несчастья, особенно живописные, становятся общим достоянием. Тем более, это ведь и правда уже история. Да, но эта история и впрямь печальна. Она про красивую, удачливую, талантливую, и счастливую женщину, которая любила своего мужа. И вот одна власть сменила другую, и пришли новые чужие, страшные люди. И эти чужие люди разрушили и доломали то, что не успели разрушить и доломать предыдущие чужие люди. Если какая-то власть держится долго, можно найти какие-то щели, норы, где можно укрыться и даже попробовать быть счастливым. Но у нас никакая власть не держалась долго. Понимаете? Да, можно попробовать быть счастливым. Многие пробовали. Сначала они расстреляли своих же. Тех, кто бежал сюда в 20 двадцатые. Просто так, на всякий случай. Потом взялись за местную интеллигенцию. Спецы, так они говорили, спецы ведь тоже могли стать пособниками врага, да? Но спецы все-таки были полезны, их изымали выборочно. И кто-то донес на Нахмансона железная дорога, стратегический объект, и его взяли. И Магдалена, чтобы спасти его, отдалась одному крупному чину НКВД. Он отметил про себя это старомодное «отдалась». Не переспала, нет, отдалась. Она была очень хорошей актрисой, очень. Он этот НКВДшник поверил, что она любит его, его одного. Но обязательства по отношению к прежнему мужу, ну, вы понимаете. Словом, если удастся вытащить беднягу Нахмансона, то это будет как бы искупление ее измены. Он к тому времени был от нее без ума. Но вытащить Нахмансона не удалось. Нет, его уже расстреляли. Позже выяснилось, что его оклеветал сослуживец, хотел занять его место. Ну и когда оказалось, что уже некого спасать, Магдалена в лицо сказала НКВДшнику все, что о нем думала, что он ей омерзителен, что она, прежде чем лечь с ним, принимала морфий, что ее трясет от этих рук с заусенцами, от запаха его сапог, его ног. Она прикрыла глаза, под выпуклыми веками ходили зрачки, тонкие ноздри раздувались. «Очень хорошая актриса, очень!» Это было в гримерке. Она как раз готовилась к выходу. И вот сказала все ему и вышла петь партию. «Шоу маст гон?» Разумеется. Она даже слегка удивилась. Круглые брови приподнялись. Вот странный альтруистический эгоизм. Буквально минуту назад узнала, что любимый муж расстрелян, бросила в лицо палачу-любовнику, что ненавидит его, и выходит на сцену петь. А что она, кстати, пела? Кармен. Ну, конечно, Кармен. Как может быть иначе? Хазе... И Гарсье Кривой. Прекрасная, прекрасная мизансцена. Конечно, она вышла петь, как же иначе? Я вот все думаю, почему он не убил ее сразу там, в гримерке? Наверное, шок. Вышел механически, механически вошел в зал, сел в первый ряд, там была бронь для порт-актива. И потом, по мере того, как до него доходило, что она просто им воспользовалась, нагло, бесстыдно, что он погубил свою карьеру ради призрака. Маленькие руки, обнимавшие колено, сжались сильнее, костяшки побелели. — Да, — согласился он, — в этом есть горькая ирония. Один-единственный раз проявить человечность и тем самым разрушить всю свою жизнь. Там была ее дочь. Руки вспорхнули, вновь легли на колени. Сидела в партере. Она видела все. От начала до конца. Как он встал. Мертвое лицо. Френч. Ворот расхристан. словно бун рвал его на себе в галифе, в сапогах в которых отражались огни рампы как выстрелил как на белом платье кармена раскрылся алый цветок он попал в артерию кровь брызнула фонтаном и запятнала зрителей в первом ряду я все же думаю ей это померещилось от потрясения как вы думаете Такое может быть, чтобы кровь с такой силой? — Не знаю. Она попыталась зажать ладонью рану, а кровь все равно била сквозь пальцы толчками. И она посмотрела на него и засмеялась. Она смеялась, пока не упала. ника началась не сразу. Сначала зрители решили, что это по ходу спектакля. Понимаете? «Да, так бывает. А что с ним стало? С этим, с Пушным?» Он попытался выстрелить в себя, но не смог. Не знаю почему. То ли осечка, то ли патроны кончились... отбросил пистолет, закрыл лицо руками и заплакал. Его увели. Вот и всё. Больше я ничего о нём не знаю. Его тоже расстреляли, наверное.